Часть третья. Лайона Кадел занимал пост директора службы безопасности все то время, пока правила мэр Брана. «Работенка не пыльная», — любил поговаривать он. «Но врал или нет, этого никому знать было не дано. Нет-нет, на вруна он нисколько не походил, но это опять-таки ничего не значило. И внешность Кадела...» И манера себя вести прямо-таки излучали дружелюбие и мягкость. Очень может быть, что это как нельзя лучше помогало его работе. Рост у него был ниже среднего, вес гораздо выше среднего. Он носил густые кустистые усы. Исключительная редкость для жителей Терминуса. На вид скорее белесые, чем седые. Очень красили его живые ярко-корие глаза. На грудной карман его блеклой униформы украшала яркая нашивка. «Присаживайтесь, Тревес», — сказал он. «Давайте постараемся удержаться в рамках дружеской беседы, если получится». «Дружеская беседа? С изменником?» Тревес решительно сунул руки в прорези сумки и не откликнулся на предложение садиться. «С обвиняемым в измене». Мы пока еще не дожили до времен, когда обвинение, высказанное даже мэром, становится эквивалентом приговора, и, надеюсь, никогда не доживем. Мое дело — поговорить с вами и все выяснить. С гораздо большим удовольствием я бы сделал это сейчас, пока не приключилась серьезной беды и пока, кроме вашего самолюбия, ничто не пострадало». «Честное слово, мне гораздо приятнее побеседовать с вами с глазу на глаз, чем доводить дело до открытого судебного процесса. Надеюсь, вас это тоже больше устраивает». Трэвис не клюнул. «Знаете что, давайте не будем в игрушки играть. Ваше дело обходиться со мной так, как будто я и есть изменник. Поскольку я сам считаю, что это не так...» Я смиряюсь с необходимостью доказать это вам, чтобы вы остались довольны. А чтобы и я остался доволен, придерживайтесь рамок лояльности. Идет? В принципе, никаких возражений. Печальный факт, однако, заключается в том, что на моей стороне сила, а на вашей ее нет. Поэтому вопросы тут буду задавать я, а не вы. Если, не дай бог, на меня падет подозрение в измене... Я, скорее всего, потеряю свой пост, и допрашивать меня будет кто-то другой. И я искренне надеюсь, что он со мной обойдется не хуже, чем я с вами. — И как же вы намерены со мной обойтись? — Полагаю, как с другом, как с равным, если вы отплатите мне тем же. — Может, еще и выпить дадите? — язвительно усмехнулся А Отчего же? «Можно и выпить, только попозже. А пока садитесь. Прошу как друга». Тревес немного помедлил и сел. Дальнейшие препирательства внезапно показались ему бесполезными. «Ну и что теперь?» «Теперь позвольте поинтересоваться. Готовы ли вы отвечать на мои вопросы честно, ничего не утаивая, без уклонений? А если нет...» «Что мне грозит в таком случае? Психозондирование?» «Надеюсь, нет». «Я тоже на это надеюсь. Вы должны понимать, что это не для советника. Психозондирование никакой измены с моей стороны не выявит. И когда я буду оправдан, я получу вашу политическую голову и голову мэра в придачу. Так что, знаете, в какой-то степени для меня даже лучше было бы, если бы пошли на психозондирование». Кадел нахмурился и слегка покачал головой. О нет, нет, что вы? Слишком велик риск поражения мозга. После этого порой слишком долго оправляется. Вам это совершенно ни к чему. Вы же знаете, стоит применить психозондирование, когда обследуемый в раздраженном состоянии, и это угроза, Кадел. «Констатация факта, Тревайс. Не извращайте смысл моих слов, советник. Если я вынужден буду прибегнуть к психозондированию, я сделаю это, и даже если вы окажетесь невиновны. Я вам не завидую». «Что вы хотите узнать?» Кадел нажал кнопку на крышке стола. «Все, что я у вас спрошу и все, что вы мне ответите, будет записано и визуально, и вербально». Я не хочу от вас никаких добровольных признаний, но также не желаю, чтобы вы что-то утаили от меня. Надеюсь, вы меня понимаете? — Понимаю я только то, что вы будете записывать исключительно то, что вам нужно, — убежденно ответил Тревес. — Это верно, но опять-таки не выворачивайте мои слова наизнанку. Я не извращу ничего из сказанного вами. Я этим либо воспользуюсь, либо нет. Но вы будете знать, чем именно я не воспользуюсь. Тем самым мы сбережем и ваше время, и мое. Посмотрим. У нас есть причины полагать, советник Тревес. Нотки официоза в голосе Кодала показали, что запись пошла. Что вы не раз открыто утверждали, будто плана Селдена не существует. Тревес, медленно покачиваясь на стуле, проговорил. «Ну, если об этом я говорил открыто и не раз, чего же вам еще?» «Давайте не будем тратить время на препирательство, советник. Поймите, мне нужны ответы, произнесенные вашим собственным голосом. Полученная запись будет исследована в сравнении с эталоном вашего голоса в состоянии, когда вы полностью отвечаете за сказанные слова». «Понятно». Видимо, применение гипноза, химических препаратов или того и другого вместе исказило бы звучание моего голоса. Да, и весьма значительно. А вам, конечно, безумно хочется показать, что вы не пользовались при допросе советника нелегальными методами. Я вас в этом не обвиняю. Искренне рад. В таком случае продолжим, советник. Вы не раз открыто заявляли, будто плана Селдена не существует. Признаете вы это? Трэйвэйс ответил, старательно подбирая слова. — Моё мнение таково. То, что мы привыкли именовать планом Селдена, не имеет того значения, которое мы ему приписываем. — Хм... Туманный ответ. Не будете ли любезны пояснить, что имеете в виду? Я считаю наивным общепринятое представление о том, что Гэри Селден 500 лет назад, занимаясь разработкой математических основ психоистории, учел течение истории человечества до мельчайших деталей о том, что мы идем по предначертанному пути от Первой Галактической Империи ко Второй по линии максимальной вероятности. Это... Невозможно. Хотите ли вы сказать, что, по вашему мнению, Гэри Селдена на самом деле никогда не было? Вовсе нет. Безусловно, он существовал. Может быть, вы хотите сказать, что он никогда не создавал психоисторической науки? Да нет же, ничего подобного. Послушайте, директор, если бы мне позволили, я бы все объяснил совету. Могу объяснить и вам. Все так просто на самом деле. Директор службы безопасности спокойно и откровенно отключил записывающее устройство. Тревойс умолк нахмурился. Зачем вы это сделали? Вы тратите мое время, советник. Я не просил вас произносить речи. Но вы просили меня выразить мою точку зрения, не так ли? Не совсем. Я просил вас отвечать на вопросы. Просто, прямо без лишних подробностей отвечать только на вопросы и не добавлять ничего такого, о чем у вас не спрашивают. Поступайте так, и тогда наша беседа не займет много времени. Хотите выудить у меня заявления, которые помогут вам состряпать официальную версию моей предполагаемой измены? Наше единственное желание — получить от вас честные ответы. Уверяю вас. Извращать их никто не собирается. Прошу вас, давайте попробуем сначала. Мы говорили о Гэри Селдене. Кадел включил записывающее устройство и методично повторил вопрос. — Может быть, вы хотите сказать, что он никогда не создавал психоисторической науки? — Несомненно, он создал науку, именуемую нами психоисторией, — отвечал Тревейс безуспешно пытаясь взять себя в руки. «Как бы вы определили ее сущность?» «Обычно», — отвечал Тревес, стараясь не скрипеть зубами. «Ее определяют как отрасль математики, оперирующую понятиями, описывающими общие реакции больших групп людей на заданные стимулы при заданных условиях. Другими словами, предполагается, что с ее помощью можно прогнозировать социальные и исторические перемены». — Вы сказали, предполагается? Ваши сомнения основаны на математической экспертизе? — Нет, — усмехнулся Тревойс. — Я не психоисторик. Как, впрочем, и ни один из членов правительства Академии, и ни один из граждан Терминуса, и ни один из... Рука Каделла приподнялась над столом. — Советник, прошу вас, — укоризненно проговорил он, и Тревойс умолк. Кадел перешел к следующему вопросу. «Если у вас причина утверждать, что Гэри Селдон не произвел должного объема исследований, в которых были бы учтены с наибольшей точностью все факторы максимальной вероятности и минимальной длительности пути от Первой Империи до Второй под эгидой Академии?» «Меня там не было», — съязвил Тревайс. «Откуда мне знать?» Так известно ли вам, что он этого не сделал? Нет. Может быть, вы отрицаете, что голографическое изображение Гарри Селдена, являвшееся во время ряда исторических кризисов, за истекшие пятьсот лет, представляет собой подлинную видеозапись Гарри Селдена, сделанную в последний год его жизни? Нет, пожалуй, я этого не отрицаю. Пожалуй? — Вы говорите. — Как-то не точно. Не утверждаете ли вы, что это подделка, подмена, произведенная ранее или в более позднее время кем-то с какой-то целью? — Нет, — вздохнул Треввейс. — Я этого не утверждаю. Готовы ли вы признать, что речи, которые перед нами произносит Гэри Селден, не сфабрикованы кем-то? — Готов. У меня нет никаких причин подозревать какую бы то ни было фабрикацию. Не думаю, чтобы подобная подделка повлекла за собой что-либо существенно полезное, да и вообще не считаю такое возможным». «Понятно. Вы были свидетелем последнего явления Селдена. Заметили ли вы, что анализ ситуации, проведенной им 500 лет назад, не совпал с реальными событиями наших дней довольно-таки точно?» «Совсем наоборот», — с неожиданным оживлением отозвался Трэвис. «Очень точно совпал». Всплеск эмоций собеседника не вызвал у Каделла никакой реакции. «И тем не менее, советник, даже после явления Селдена вы продолжаете утверждать, что плана Селдена не существует?» «Конечно, продолжаю. Я утверждаю, что его не существует именно потому...» что анализ был произведен настолько точно. Кадел выключил записывающее устройство. — Советник, — с упреком сказал он, — вы вынуждаете меня стереть ваш ответ. Я спросил вас о том, продолжаете ли вы придерживаться своего странного убеждения, а вы опять начинаете излагать мне его причины. Позвольте, я повторю вопрос. И тем не менее, советник... Даже после явления Селдена вы продолжаете утверждать, что плана Селдена не существует? Откуда вам это известно? Вряд ли у вас была возможность побеседовать с моим приятелем Компором. Вероятно, он ваш осведомитель. Скажем так, мы догадались, советник. Допустим, что на самом деле вы мне ответили «да, конечно». «Если вы сами произнесете этот ответ без добавления от отсебятины, мы покончим с этим вопросом». «Да, конечно, послушно, но не без сарказма», — произнес Трэвэйс. «Отлично. Сюда я вставлю «да, конечно» из ваших ответов, которая будет звучать наиболее естественно». «Благодарю вас, советник». Каделл выключил записывающее устройство. — Это все? — удивленно спросил Тревейс. — Все, что нам нужно. — Ясно. Вам нужен набор вопросов и ответов, которые вы сможете представить Терминусу и всей Федерации Академии, дабы показать, что я целиком и полностью принимаю легенду о плане Селдена. Следовательно, любое отрицание или сомнение с моей стороны, высказанное впоследствии, выставит меня эксцентриком, а то и того хуже просто безумцем. Более того, изменником в глазах большинства тех, кто понимает, как важен план для сохранения безопасности Академии. Возможно, мне и не придется обнародовать материалы нашей беседы, советник Тревес. Если мы достигнем некоторого понимания, но в случае необходимости будьте уверены, мы проследим за тем, чтобы федерация это услышала. Послушайте, сэр, нахмурив брови, сказал Тревоз, не хотелось бы считать вас тупицей, но неужели вам таки не интересно то, что я собирался сказать на самом деле? Как человеку? Почему же? Очень даже интересно. И в более подходящий момент я бы вас с превеликим удовольствием выслушал. С удовольствием. Но не без здорового скепсиса. А как директор службы безопасности я сейчас располагаю всеми необходимыми сведениями. Надеюсь, вы понимаете, что произошедшее ничего хорошего ни вам, ни мэру не сулит. Как ни странно, у меня на этот счет противоположное мнение... «Можете идти. В сопровождении охраны. Как это не прискорбно. Можно поинтересоваться, куда?» «До свидания, советник», — широко улыбаясь, проговорил Кадел. «Вы, правда, не были откровенны до конца, но ожидать от вас этого было бы наивно». Он протянул Трево из руку в знак прощания. Трэбэйс на это проявление вежливости и дружелюбия никак не ответил. Он встал, расправил изнутри складки любимой сумки, вытащил руки и, прищурившись, отчеканил. «Вы просто оттягиваете неизбежное, так как, я думаю, сейчас могут думать и другие, или станут так думать позднее. Посадите меня в тюрьму, казните». Это вызовет удивление и только ускорит распространение подобных взглядов. Но в конце концов мы победим. Истина и я. Кадел отдернул протянутую руку и медленно покачал головой. — Нет, Трэвис, вы такие дурак. Часть четвертая. Только к полуночи явились двое охранников, чтобы увести Тревеса из роскошных апартаментов дирекции службы безопасности. Роскошных, но запертых на замок. Тюрьма, она и есть тюрьма, как ни назови. Четыре часа с лишним Тревес чинил допрос самому себе, шагая из угла в угол комнаты и лишь изредка присаживаясь. Как он мог довериться Компору? А почему он должен был не доверять ему? Вроде бы тот был всегда согласен с ним. Нет, не то. Всегда не прочь был поспорить. Нет, опять не то. Просто Компор представлялся ему легко внушаемым человеком, начисто лишённым собственного взгляда на вещи, и Тревес частенько наслаждался возможностью использовать его в качестве звукового стенда. Компор помогал Тревейзу шлифовать собственные мнения и укрепляться в них. Он был удобен и доверял ему Тревейз не по какой-либо другой причине, а только потому, что доверять Компору было удобно. Теперь бесполезно было гадать, что он упустил и когда стоило приглядеться к Компору получше. Видимо, — решил Тревейз, — никогда нельзя изменять принципу «не доверяй никому». Но как можно жить, не доверяя никому? Мерзко, но деваться некуда. Но кто бы мог представить, что Брана решится на публичное изгнание советника из зала заседаний? Что ни один советник пальцем не пошевелит, рта не раскроет, чтобы защитить его? Пусть они были не согласны с Тревейзом в глубине души, пусть они были готовы пролить свою кровь до последней капли на алтарь правоты Брана. Но не защитив его, они же сами себя навеки вечно лишили стольких прав и привилегий. Брана бронзовая! Так порой величали мэра. Да, действовала она поистине с металлической жестокостью. А вдруг она действует не по своей воле? Нет, так и до паранойи недалеко. И все же, все же... Навязчивая мысль на цыпочках вершила круги в его сознании и не уходила, никак не уходила. Вошли охранники. — Вам придется проследовать с нами, советник, — сообщил старший по званию, судя по знакам отличия лейтенант, голосом вышкаленного служаки. На правой щеке его был заметен небольшой шрам, и вид у него был бесконечно усталый. Казалось, он несет службу, не получая никакой отдачи. Дело понятное, чего еще ждать от службы солдату, чей народ живет в мире и спокойствии больше века. Тревес не пошевелился. — Ваше имя, лейтенант? — Лейтенант Эвандер Сапелор, советник. — Вы осознаете, что нарушаете закон, лейтенант Сапелор? У вас нет права арестовывать советника. — У нас приказ, сэр. Это неважно. И быть такого не может. Вам не могут приказать арестовать советника. Трибунала вы не боитесь? Мы не арестуем вас, советник. Значит, я не обязан следовать с вами? Так? Нам дан приказ сопроводить вас домой. Я знаю дорогу. Мы должны охранять вас по пути. От чего? От кого? Вокруг вас может собраться толпа. Толпа? — В середине ночи? — Потому мы и ждали полуночи, сэр. — А теперь, сэр, ради вашей же безопасности прошу вас следовать с нами. Не хотелось бы угрожать вам, сэр, но я обязан сообщить вам, что в случае необходимости у нас есть право прибегнуть к применению силы. Тревоиз заметил у обоих охранников нейронные хлысты. Изо всех сил, стараясь показаться равнодушным и не утратить достоинства, он встал со стула. — Ну что ж, домой так домой, — сказал он как можно более небрежно. — Хотя вполне может оказаться, что не домой, а в тюрьму. — У нас нет инструкций обманывать вас, сэр, — возразил лейтенант с гордостью. Тревес понял, что имеет дело с профессионалом, который и соврет только по приказу. Но тогда уж ни лица, и интонация голоса его не выдадут. «Прошу прощения, лейтенант», — извинился Тревис. — «я вам верю». На улице их ждал автомобиль. Вокруг не было ни души. Какая толпа! Хотя, собственно, лейтенант никакой толпы не обещал, он только сказал, что она может собраться. Лейтенант теснил Трэвис к машине. «Не отойти в сторону, не сделать резкое движение было невозможно». Скользнув в дверцу сразу же за Тревайзом, лейтенант захлопнул ее и уселся рядом с советником. Машина тронулась. Не оборачиваясь, Тревайз спросил. — Я полагаю, что как только окажусь дома, имею право вести себя, как мне заблагорассудится? Уехать, к примеру? У нас нет инструкции каким-то образом мешать вам советник, но отныне мы обязаны охранять вас. — Что сие означает? Я имею распоряжение сообщить вам, что как только вы окажетесь дома, вы не должны будете никуда выходить. Улица для вас небезопасна, а я отвечаю за вашу безопасность. Ясно. Домашний арест. Я не юрист, советник. Не знаю, как это называется. Лейтенант на Тревейза не смотрел. Взгляд его был устремлен вперед, на дорогу но локоть довольно чувствительно упирался в бок советника, и при всем желании Тревейс не смог бы даже пошевелиться, чтобы лейтенант этого не заметил. Автомобиль затормозил у маленького коттеджа Тревейса на окраине Флекснера. Ждать его дома было некому. Нынешняя его подруга Флавелла устала от напряженной беспорядочной жизни, которую ему, профессиональному политику и члену совета, приходилось вести, и не так давно перебралась к себе. «Могу я выйти?» — спросил Тревес. «Я выйду первым, советник. Мы проводим вас в дом. Печетесь о моей целости и сохранности?» «Да, сэр», — невозмутимо отозвался лейтенант. За дверью их ожидали еще двое охранников». Снаружи казалось, что в доме темно, но, оказывается, окна были зашторены и горел ночник. В первое мгновение Тревойс собрался было выразить возмущение, но тут же взял себя в руки. Чего уж теперь возмущаться? Если собратья-советники не смогли защитить его в зале заседаний, то уж дом его тем более перестал быть его крепостью. — Сколько же вас тут? Полк? — попытался пошутить Тревойс. «Нет, советник!» — послышался в ответ твердый, уверенный голос. «Кроме тех, кого вы видите, только один человек. Я и жду вас уже очень долго!» В дверях гостиной стояла Харла Брана, мэр Терминуса. «Нам пора побеседовать, не правда ли?» Тревес не мог сдержать изумления и весь этот маскарад для того, чтобы... — Спокойно, советник! — сказала Брана тихо, но властно. — А вы все четверо пошли вон, вон! — Тут все будет в порядке, марш отсюда! Четверо охранников отсалютовали, развернулись на сто восемьдесят градусов и удалились. Тревес и Брана... Остались наедине.